Глава 31. Дед Евгений Лоскатухин вышел вперед. Болотница все еще не могла видеть его, но для меня фигура старого Лоскатухина начала приобретать четкость и объем, будто кто-то протёр наконец отделявшее нас друг от друга запотевшее стекло. Это был пожилой мужчина в старой, но опрятной одежде. Тренировочные штаны, старомодный пиджак, из-под которого виднелась мятая клетчатая рубашка. На седой голове его сидела потертая коричневая кепка. Стоптанные ботинки в пятнах засохшей грязи легко преодолевали топь, вроде бы приминая траву, но все же не оставляя следов. Лицо у Лоскатухина было простое, какое-то среднестатистическое и совсем не героическое, не такое уж старое, но одновременно с тем усталая, серьёзная и напряжённая. Седая щетина покрывала впалые щёки, придавая лицу измождённый вид. Карие глаза по чуть сдвинутыми лохматыми бровями казались печальными. Волосы у Лоскатухина были совершенно седые, и никакой особенной пряди я, конечно, не увидела. У ног его, навострив уши, стоял тот самый рыжий пёс, которого я сначала считала собакой Василия Фёдоровича, а потом и вовсе оборотнем. Теперь это был не дохлый мохнатый мешок, а крупный крепкий зверь, напряжённый, с умными живыми глазами. Шерсть на холке стояла дыбом. Пёс казался настолько настоящим, таким материальным, что никак невозможно было заподозрить, что это всего лишь призрак собаки. И сейчас он совсем не пах тухлятиной, да он вообще ничем не пах. Может быть, потому что вокруг висел всё перебивающий, гнилостный смрад болотной твари. пират А это наверняка был он, то настороженно глядел на извивающееся болотное отродье, то поднимал голову и выжидательно смотрел прямо в лицо своему хозяину. ласкотухин не отрывая взгляда от нечисти, которая шипела, ломалась, плевалась, рычала утробно в тщетной попытке разглядеть противника, выждал одному ему известный момент и сделал едва заметное движение рукой, на которое пират отреагировал мгновенно. Лоскатухинский пес бросился вперед со сверхъестественной, что неудивительно, скоростью, и в два прыжка вцепился болотнице прямо в ее, мертвенно-бледную гусино-лапую ногу. С внезапной силой и быстротой тварь, еще ломающаяся и извивающаяся, словно пиявка, нагнулась под невероятным углом, схватила животное за голову и принялась обеими руками сжимать. От неожиданности я перестала кричать и, только открыв рот, Тяжело дышала, чувствуя осаднящее сорванное горло. «Читай молитвы без остановки, по кругу!» Прикрикнул на меня Лоскатухин своим хрипловатым голосом. «Не опускай крест!» Мне показалось, что пальцы болотницы с синими ногтями мертвеца, впившиеся в собачью голову, удлиняются, как щупальца, и словно пробираются под шерсть, под кожу, превращаясь в кривые, острые, цвета болотной жижи когти. На меня снова стал наползать липкий страх. Не давая себе поддаться этому разрушительному ужасу, громкой скороговоркой уже наизусть я принялась выкрикивать молитвы, вкладывая всю силу, какую только могла найти в себе. Боясь смотреть на схватку нечисти и призрачного животного, я в то же время не могла оторвать от нее глаз и только представляла, как слова молитвы, будто плети бьют нечисть по рукам, по мерзкому лицу бьют ее, бьют. Тварь завизжала оглушающе пронзительно и тонко, Я невольно втянула голову в плечи, не имея возможности заткнуть уши, и тоже непроизвольно еще сильнее повысила голос. Удивительно, но в ее визге опять было что-то птичье. Так кричат болотные птицы. Может быть, выпь? И все же к этому птичьему воплю примешивался звериный рык. Освободив голову одним резким рывком, не обращая внимания на раздирающую шкуру до самого мяса когти гнусной твари, пират внезапно дернулся вверх и вцепился в горло болотной нечисти. Во все стороны из прокушенной шеи болотницы брызнула какая-то гнусная, густая, бурая жижа. А шмётки её полетели на траву и кочки, разъедая их, словно кислота, заставляя траву чернить и скукоживаться. Те капли жижи, что шлёпнулись на шкуру собаки, проедали её насквозь, оставляя кровавые язвы. В этот же самый миг пустые, мутные глаза болотницы расширились, став похожими на плошки. Она увидела лоскатухина. Разглядела его. Завизжала потусторонняя тварь, вкладывая в этот вопль всю ненависть, всю силу своего разочарования. Мне даже показалось, что своим визгом болотница подняла вонючий липкий ветер, отбросивший назад мои волосы и приподнявший полы пиджака старого лоскотухина. Но старик даже не пошевелился. И сейчас же, буквально в одно мгновение, и животное и тварь провалились в трясину целиком, будто под ними раскрылся какой-то люк, поглотивший их, или скорее, разверзлась земля. И наступила тишина. Полная тишина. Больк! Это затянулось рязко и тиной окно в трясине, в которое провалилась болотница, будто и не было ничего. Я стояла неподвижно, боясь пошевелиться. Ещё минуту. И только потом изо всех сил зажмурилась и медленно-медленно обернулась. Сглотнув неизвестно откуда образовавшийся в горле комок, я вся трясясь от напряжения и волнения, Осторожно открыла глаза.